Глава шестая. Происшествие. Утро я в н о начиналось не с кофе. Командир, несмотря на загруженный график и огромное количество совлившихся дел, не предупредив никого о том, что собирается завалиться в кровать и банальным образом выспаться. Крайне надеялся на свой костяк заместителей, которые на протяжении всего турнира каким-то образом справлялись и без его помощи. Оказалось, что все не будет так просто, как хотелось. Высветившаяся надпись на голографическом планшете большими буквами гласила: "На территорию магазина совершено вторжение". и Откуда у тебя эта информация? Хиро быстро переодевался в принесенный кем-то, пока он спал, вычищенный до блеска комплект снаряжения, темное предзнаменование. Командир мысленно вызвал голографический экран, включив сохраненную запись в комнате. Абсолютно во всех помещениях корабля находились скрытые видеокамеры, даже в уборных и душевых, постоянно фиксирующие происходящее и заносящие записи в архив, из которого можно в любой момент их достать и просмотреть интересующую информацию. Чем сейчас парень и воспользовался? Естественно, ни каких запретах на съемку в местах связанных с личным инопланетный путешественник и понятия не имел до приземления на планете. д а сейчас его все эти правовые и моральные нормы не особо терзали. На дворе апокалипсис, и абсолютно все, что раньше входило в норму или же наоборот запрещалось, сейчас не имеет значения. Впрочем, даже в таком случае Хиронезлоу потреблял с просмотром записей в тех местах, где людям от этого будет неловко у з н а я не об этом, но если потребуется, сделает это без раздумий. Ночью в комнату тихонько пробралась Светлана, основной мозг команды с позывным Супервайзер. Она аккуратно на цыпочках прошла к небольшой тумбе у самой кровати. Очень медленно и осторожно сложила вычищенные до блеска вещи и несколько секунд колебалась, глядя в лицо спящего командира. Прошлый опыт, чуть не закончившийся для нее плачевно, глубоко засел в ее голове, как и последующий разнос от Хира, поэтому девушке осталось лишь с сожалением тяжело вздохнуть, ловким движением пальцев убрать небольшой локон волос з а у х о немного наклониться. чтобы поближе рассмотреть парня и развернуться и быстро покинуть комнату, стараясь двигаться максимально бесшумно. Нужно будет позже поблагодарить свету, мысленно подумал инопланетный путешествник, взмахом руки, будто прогоняя назойливую муху, деактивируя г о л о г р а ф Или все же этого не делать, вот так прямо в лоб, чтобы девушка не смутилась от того, что он все видел. Впрочем, это не особо важно прямо сейчас, капитан. Несколько наших дронов уже долгое время находятся на территории магазина на постоянной основе по вашему прямому приказу, в частности для сбора информации и пресечения любых действий, если таковые произойдут. И, и не мешал командиру с просмотром записи. Поэтому скорость его ответа была не самой быстрой. В частности, один из них был отправлен для наблюдения за п и г о л и ц е й и ее подручным, а после того, как вы их забрали, андроид получил указание на патрулирование всей территории магазина. Именно он первый и обнаружил в т о р ж е н ц е в вовремя успел подать сигнал бедствия. С момента нападения прошло уже двадцать четыре минуты пятьдесят три секунды, и пока удалось сильно замедлить продвижение сил неприятеля, но это не надолго. Слишком большая разница в качестве бойцов с их стороны и нашей. Понятно, нахмурился х и р о полностью закончив приготовления. Насколько он помнил, на территории магазина должны находиться бойцы нескольких подразделений, как раз таки и отправленные для защиты онова от вторжцев. е н Но если Инг говорит, что у них это получается не самым лучшим образом, то проблема куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Активировав передатчик, инопланетный путешественник начал отдавать приказы. Грег, б а р з ы х и пиголица, немедленно соберите не меньше десятка хорошо обученных бойцов у входа в рубку управления. У вас на все не больше двух минут. Пусть готовятся к бою. Есть, х о р о м ответили заместители, моментально принявшись выполнять приказ. Командир за несколько десятков ударов сердца оказался в арсенале, быстро окинул взглядом содержимое. И выбрал одно из самых мощных орудий, что имелось в наличии, тот самый кинетический пистолет, с которым ему пришлось многое пережить в самом начале. Прикрепив к о б у р у так, чтобы она не мешала п р и в ы т а с к и в а н и н к и ножалов из чехлов и во время боя, инопланетный путешественник переместился в рубку, кивнул сидящим, после чего быстро вышел в коридор. Собранный десяток бойцов вместе с Агней уже находились здесь, вытянувшись по стронке. Обойдемся без лишних слов. Сразу перешел к делу парень, понимая, что времени и так в обрез. В магазин вторглись, и мы должны отразить это нападение любой ценой. Количество противников равно примерно нашему отряду, но есть среди них довольно сильные игроки. Охраняемую территорию магазина отряд к нашему прибытию, скорее всего, уже будет уничтожен. Мы отправляемся на одну из самых опасных миссий, с которой вам предстоит столкнуться, поэтому я на всякий случай спрошу: вы готовы? Да, лидер! Хором прокричали бойцы серьезными с лицами: за МКС! Тогда о т п р а в Пигалица, а ты куда намылилась? В самый последний момент перед переносом Хиро все же обратил внимание на затихшую и ведущую себя крайне тихо Агнию. Не думаю, что у тебя сейчас нет других задач. Я с вами, командир. В этот раз я не позволю погибнуть ни одному бойцу. Хладнокровно, без тени сомнений во взгляде ответила девушка. Командир несколько мгновений играл с ней в гляделки, после чего тяжело вздохнул и без предупреждения перенес всех в магазин. Сразу же пришлось вступать в бой с врагами, как и было обозначено на короткой планерке перед отправлением. Количество бойцов неприятеля было чуть больше десяти, а если быть совсем точным, то двенадцать. Дюжина. Боевые дроны и андроиды, отвечающие за безопасность магазина и обязанные предотвращать вторжения, в большинстве своем были полностью уничтожены в боевом состоянии. Осталось всего две единицы, и те были на последнем издыхании. Одного разрубили на пополам, ноги в одной стороне, тело в другой. Боевой андроид не чувствует боли. Поэтому даже в таком состоянии продолжает сражение, отстреливаясь от неприятеля, но при этом сильно потеряв в маневренности. Второй же из самых дорогих приобретенных моделей лишился одной руки и использовал в качестве оружия длинный клинок, больше напоминающий световой меч. На него н а с е д а л о с р а з у два неприятеля, осторожно прощупывая аккуратными выпадами ц е л я с ь в самые уязвимые точки. Бойцы, отправленные в магазин как дополнительный вспомогательный отряд, потеряли примерно половину своего состава и заняли оборонительную позицию, хорошо укрепившись и не пропуская врага дальше. Большая часть вторженцев вело ожесточенное сражение на расстоянии, используя в основном автоматическое и полуавтоматическое оружие. У одного из них был даже модифицированный арбалет, выпускающий один болт раз в три секунды. Такой выстрел мог запросто пробить стальную пластину в несколько миллиметров. Но среди обороняющихся были не профаны, а игроки. В арсенале которых на такие случаи имелись навыки со способностями и системное снаряжение с оружием. Во всей этой вакханалии только двое сражались в ближнем бою. Один из них был явно самым сильным из нападающих, по совместительству их лидер, а вторым оказался подчиненный Катаны, с которым командир уже встречался во время зачистки б а з ы р а б о торговцев. и лично назначал его на должность лидера охранного отряда магазина. Два игрока сошлись в схватке не на жизнь а на смерть, используя весь доступный арсенал. При этом все это Хира заметил всего за несколько мгновений после появления. Время будто замедлилось, и он моментально вступил в схватку. Пиголица, в отличие от командира, начала сразу же отдавать указания прибывшим бойцам, не вступая в прямое столкновение. Этот факт был достаточно удивительным, учитывая ее характер и желание всегда находиться в авангарде. Инопланетному путешественнику осталось лишь ухмыльнуться таким переменам. И все завертелось с невообразимой скоростью, скоростной рывок. Использовав активный навык снаряжения, Хиром мгновенно переместился к Карболетчику, посчитав его наиболее опасным в этой ситуации. Тот явно не ожидал такой скорости и п р ы т и я только появившихся в сражении людей и попросту не успел среагировать. Вжух! Один точный выпад и его голова, отделенная от тела, покатилась по каменным плитам магазина. В этот же момент в сражение вступили остальные бойцы, и з прибывшего вместе с командиром отряда, переводя плоскость сражения из дальней на ближнюю, стоит отдать должное противникам: они не дрогнули и не начали паниковать, обросили винтовки с автоматами и взялись за секиры, топоры и в общем за все, кто на что горазд. п и г л и ц а за короткий промежуток времени успела раздать всем указания и понеслась на всей скорости на помощь Ришату, так звали лидера охранного отряда магазина. г л а в а р ь в Торженцев оказался не так прост. Его окутала странная вязкая аура. Он в несколько раз ускорился и вполне спокойно начал защищаться сразу от двоих не самых слабых игроков. Там справятся и без него, поэтому командир бросился на помощь своим бойцам, которых теснили несколько игроков из числа напавших. Они оказались крайне опытными и сохраняли спокойствие даже в такой ситуации, когда по сути оказались зажаты сразу с нескольких сторон на чужой территории. Снаряжение и оружие, которое использовали два похожих друг на друга парня, как две капли воды, явно было не маленького ранга и давало множество бонусов опытным в о я к а м В том, что они опытные бойцы, Хиро не сомневался. Движения выверенные, точные, без фарса и максимально эффективные. Им явно пришлось побывать во многих передрягах и вполне возможно горячих точках еще до начала апокалипсиса. Скоростной рывок, такая же неожиданная атака, сработавшая на не успевшем отреагировать арбалетчики, не принесла желаемых результатов. Один из близнецов успел выставить блок. Еле заметно усмехнувшись при этом, направить свободную руку по направлению к груди командира и одними губами еле слышно прошептал, чуть ли не по слогам: «Прощай». Темный сгусток непонятной энергии с неприятным свистом понесся прямо в грудь командира и... не нанес ему совершенно никакого урона. На мгновение, всего на мгновение, в глазах явно рассчитывавшего на другой результат противника появилось недоумение и озадаченность. Но всего на мгновение. Следующим пришла пора действовать Хиро, все еще находящегося в своей человеческой форме. ловким, выверенным во многих сражениях движением почти без замаха снизу вверх он в о н с и л о с т р е к и н ж а л а врагу чуть ниже подбородка и резким рывком усилил натиск, пропихивая лезвие до самого мозга. Глаза одного из близнецов остекленели, и он начал заваливаться на пол. Ахиро в этот момент ловким движением вытащил свое оружие. И стряхнул с него оставшиеся капли крови. у б л ю д а к Впервые с момента появления здесь кто-то из врагов произнес хоть что-то. Этим кем-то был брат близнеца, убитого мгновения назад парня. Он в это время сражался с двумя другими бойцами, поэтому не успел вмешаться в с к о р о т е ч н о проходящий поединок. во время которого и потерял родную кровинушку, кроме крика враг использовал какую то странную способность, совершенно незнакомую командиру. От него во все стороны пошла странная, непонятная волна ярко голубого цвета, и д в а находящихся ближе всего к нему бойца оказались моментально перерублены на части, стоило этой волне их задеть. Действия Хиро были м г н о в е н н ы Всем назад не попадайте под эту странную волну. Трансформация прошла почти мгновенно, а следом за ней инопланетный путешественник сразу же активировал покров. Покров, лишая явно опасного врага обзора и большей части характеристик, но на этом действия командира не закончились. Скоростной рывок. На огромной скорости парень пронесся не меньше десятка метров, влетая в зону действия навыка. Враг оказался крайне опытным и непредсказуемым бойцом. Хиро п о д н ы р н у л во время своего рывка под волну, скользнув почти прижимаясь к самому полу и на расстоянии примерно в метр от врага, резко вскочив, сразу же занеся для удара один из кинжалов. Вспышка! Громко закричал противник. В радиусе двух метров появился мощнейший выплеск света, сильно ослепив инопланетного путешественника. Но на этом все не закончилось. с к а ч о к костяная ловушка, неотразимый удар! Враг исчез, появившись сбоку от все еще плохо видящего командира, полностью з а р а в его ноги выросшими прямо из бетонного пола костяными лозами и молниеносным ударом, который даже Хиро при всех своих навыках не смог уследить, нанес точный удар прямо в сердце острием своего клинка. Активирован пассивный навык вязкость второго уровня. Вам нанесено всего десять процентов урона. Идеальный расклад. Противник лишается своего оружия. Благодаря сработавшему пассивному эффекту вязкости, работающему при полном комплекте снаряжения, удар, что должен был стать фатальным, на самом деле не оказался таковым. С текущими характеристиками х и р о он мог вполне избежать смертельного исхода, даже если бы удар прошел на полную, но не факт. о с т р и е клинка все же смогло пробить часть наряжения даже с оставшейся силой и немного проткнуть плотный костяной нарост на груди командира в его форме мутанта, но не более того. Ловкое, едва заметное движение вбок и оружие проходит мимо, выпадая из рук врага. Сразу же за этим кактистая, явно нечеловеческая лапа, хватает близнеца за шею и немного приподнимает над землей пытающегося вырваться человека. Хиро, схватив кинжал обратным хватом свободной лапой, со всего размаху бьет концом о к р у г л е н н о й рукоятки прямо в висок противника, ломая черепные кости и сотрясая мозги. Конвульсивное вздрагивание, глаза в которых быстро угасает жизнь, и спустя несколько мгновений... На пол магазина падает второй близнец, лишившись жизни, стоит отдать ему должное. Нервов тот потрепал изрядно. Несмотря на свой уровень, характеристики и снаряжение, Хиро впервые за долгое время был действительно на волосок от смерти. Акажись убитый противник немного сильнее или хитрее. Им все могло закончиться плачевно. В голове парня четко в мгновение нарисовались дальнейшие действия. Визит Гвен в лотерейном магазине о б я з а т е л е н Следует как можно больше узнать о происходящем во всем мире. Почему тот, кто намного слабее в физическом плане и явно менее подготовлен в боевом... почти смог у н и ч т о ж и т ь игрока т р т ь е г о уровня с запредельными характеристиками. Неужели есть навыки, что могут игнорировать все это? А если и есть, то почему об этом стало известно только сейчас? Слишком много вопросов, ответы на которые может дать только Гвендолин приличной встречи в том случае, если захочет это сделать. За время боя командира с близнецами остальные члены отряда успешно справились со своими противниками. Вся шайка, кроме избитого и связанного лидера вторжцев, е н была полностью уничтожена. Пиголица и Ришат выглядели неважно. Битва с главарем не дала с ь им так просто, как они думали. т о т все еще был жив, но находился в критическом состоянии, и если они хотят получить из него какую-то информацию, Нужно как можно скорее заняться его лечением. Шестеро ребят из отряда Ришата и трое парней из прибывшего вместе с командиром лежали без д ы х а н н о на холодном бетонном полу магазина. Слова Пиголицы о том, что она не позволит никому из них умереть, оказались не более чем бравадой, и она прекрасно это понимала, стоя, опустив голову. Несколько секторов в магазине были полностью разрушены, и совсем скоро ему выставят счет за все это. И это только начало всех тех проблем, которые начались с командиром. Ведь перед ним вновь появился голографический экран с новой экстренной надписью, а на н ё м дочитать командир не успел. Какая-то странная, непонятная м а р ь пробежала по всей территории магазина и появилось сильное ощущение опасности со стороны убитого первым близнеца. Его поддерживал брат, тот самый, с которым командир столкнулся в самом конце и четко знал, что убил его. н о тот оказался живее всех живых, а в его взгляде... Блескалась такая ненависть к х и р о Мы еще с тобой встретимся, ублюдок! Леденящим душу тоном произнес: т о т кто должен быть мертв, ты с о в с е ответишь и исчез вместе с телом своего брата."